Планета Тормаран. Пещера Артема. После отправки в своя си гости, Артем принялся восполнять запас мяса и дров. Хотя у него теперь был и синтезатор пищи, вообще-то два, с запасом расходных картриджей, и реактор для создания приемлемых условий проживания. Все равно ему хотелось той самой дикости, в которой он провел два с лишним года. Теперь, благодаря возможностям нейросети, он смог спроектировать и построить полноценный камин, возле которого под треск горящих поленьев он мог спокойно заниматься своими подделками в период дождей. Но к ним еще нужно приготовиться, поэтому расслабляться ему было рано. Парень по привычке занялся усиленной охотой и запасом дров, при этом не забывая проводить анализ всего того, что попадалось ему на его пути. Так, он, нося с собой портативный сканер, сумел определить, что территория контроля ордагов всегда соответствует их подземным норам, точнее их периметру. Также, дополнительно, он сумел обнаружить еще несколько гнезд зуров. И вот что самое странное. Они находились на узком участке и при этом стояли широким фронтом именно к поселению разумных, словно кто-то пытался таким образом загородить горы от них. Странно заодно, побродив по лесу, он обнаружил какое-то странное дерево. Его плотная с кровавыми прожилками древесина и плотное, словно мясистая листья были одним сплошным недоразумением. Дело в том, что древесина, очень плотная по структуре, имела свой специфический запах и также небольшие лечебные свойства. А вот его листва имела множество лекарственных компонентов – Да до такой степени, что можно было их прямо так, без обработки, набивать в медаптечки. Оставив за собой информацию о таком растении, хоть он и обнаружил целый лесок таких деревьев, но все равно не собирался сообщать эту информацию всем подряд. А вот набрать у них старых веток и нарезать из них каких-то безделушек, так это пожалуйста. По внешнему виду листьев и самого дерева Артем назвал это дерево платаном. Заодно нашел какие-то ягоды. При проведении анализа выяснилось их сильно тонизирующее действие на людей. На креатов и делуских модификантов они могли действовать как стимулятор. На скаараши – как наркотик, не вызывающий привыкания. На слаксов и саарнаму – как алкоголь. По ассоциации это растение Артем назвал женьшень. Заодно собрал урожай его ягод попытавшись сварить из него что-то типа компота. Подготовившись таким образом, как следует, к сезону дождей, Артём решил заскочить в поселок Маранг. Ему немного понадобилось расходных материалов, а там был магазин. Но так как парень еще помнил, как с ним там обошлись, то он был на стороже. Приехав в поселок и пообщавшись с стоявшим на страже охотником Трамом, и выяснив последние новости, он проехал прямо в магазин и рама все так же носилась, словно метеор, грозя снести всех тех, кто не успел отпрыгнуть в сторону. Поэтому его она заметила уже, когда третий раз практически в него врезалась. Сейчас парень не особо отличался от занимающихся подобным промыслом. Просто комбинезон УВекс и бластер на поясе. «Добрый день! Я могу вам помочь?» С радостной улыбкой, точнее, оскалом, вызверилась она на возможного покупателя. Она как раз переписывала свой товар, оставшийся в магазине. Ей было немножко, ну, совсем чуть-чуть, не до него. Поэтому она хоть и сдерживала свой темперамент, но всем своим видом демонстрировала, что ему лучше было бы свалить туда, откуда приехал. Не став злоупотреблять ее временем, парень просто купил спиток рулонов упаковочной пленки. Столько же рулонов плотной ткани и стойки для натяжки. После чего расплатился и ушел. Только увидев его транспорт, девушка узнала охотника и прикусила губу. Ведь дядя еще тогда предупредил. Если этот охотник появится на горизонте, то сразу она должна его предупредить об этом. У него какое-то деловое предложение к парню. И вот он приехал первый раз за три месяца, но она его не узнала и прослала такой шанс. «Дядя будет ругаться», — прошептала скривившись девушка, провожая взглядом отъезжающий глайдер. «Опять!» Вернувшись в пещеру, Артем занялся тем, что благоустраивал тот лабиринт пещер, который сумел раскопать с помощью дроидов. Теперь из пары соединенных между собой пещер у него получилась целая сеть взаимосвязанных коридоров и помещений. Была найдена пара выходов наружу, которые тут же были заблокированы отторжения кого-либо и подключены в общую систему безопасности. Таким образом, он старался обезопасить свое жилье и свою жизнь. Попутно он продолжал охотиться и запасать дерево, как для печи и камина, так и для вырезания. Так прошел последний месяц перед сезоном дождей. Об их приближении сообщили начавшиеся сильные ветра, и низкие черные тучи, застилавшие все небо. Пришла местная зима. Всю технику следовало ставить на прикол, потому что если в эту пору выехать, то была стопроцентная вероятность, что из поездки никто не вернется. Были уже такие умники. Учеными называются, знаете, наверное. Так вот, в пору дождей собрались в экспедицию. Их все отговаривали.